Эпилог. «Скоренько, скоренько, ребятки!» Верещал невысокий, похожий не то на гнома, не то на рождественского эльфа дух. «Раз-два, раз-два! Не задерживаем господина администратора! Не задерживаем!» Сегодня, за два дня до Нового года, в Большой дом прибыла целая делегация духов, отличающихся друг от друга только цветом колпаков. Мне была поручена важная миссия – встречать их у входа и провожать до забронированных ранее номеров. Это были духи желаний. «Только не путай с духом желания», как мне однажды сказала Аленка. Они тащили с собой уйму праздничных пакетов и коробок, а идущий самым последним был навьючен свертками блестящей разноцветной бумаги, лентами и мишурой. «Подарки упаковывать у вас будем», с важным видом сообщил он, подойдя на ресепшн. Первый дух, уже поднимающийся по лестнице, вдруг остановился на полпути, и, обернувшись, нахмурился. Посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом, заставив подумать, что я сделала что-то не то, а затем просиял улыбкой и спустился вниз. «Вы Юлия Мартынова, верно?» Поправив на большом носу крошечные очки, спросил он. «Верно», — почему-то с долей опаски подтвердила я. «Тогда распишитесь в получении». Не дав опомниться, он сунул мне какую-то бумагу вместе с ручкой, и тут же полез в один из своих пакетов. Очень просим прощения, что так запоздали, но раньше не было совершенно никакой возможности передать ваши заказы. Бюрократия проклятая, чтоб ее! У нас же там, в нашей канцелярии, желаний с бумажками вообще беда. Поэтому вечно опаздываем. Но вы не переживайте, ваша вера в исполнение была очень крепка, так что все вышло как положено. Продолжая выливать на меня поток слов, На первый взгляд, кажущихся полнейшим бредом, дух немного порылся в своем пакете и извлек из него куклу, точно такую же, какую дарили Ленке в день ее шестилетия. Бесцеремонно сунув ее, опешувший мне, дух еще покопался в своем бездонном пакете, и вскоре у меня в руках оказался плюшевый медведь, а за ним рядом пристроился трехколесный велосипед С висящим на руке меховым брелоком, а потом откуда-то взялся набор цветных карандашей. Завершилось все главной мечтой моего детства – большим щенком лабрадора, который, тявкнув и высунув язык, уселся у моих ног. Духи желаний уже успели утопать в свои номера, а я все еще, оторопев, стояла среди кучи неожиданно свалившихся на меня подарков, и размышляла над тем, что мне со всем этим счастьем делать. Щенок снова тявкнул и принялся грызть кукле ногу. «Ладно, собакин», — кивнув своим мыслям, — проронила я, — «тебя оставлю, а игрушки отдам ребенку Ленке. Очень надеюсь, что у нее родится девочка». Да-да, не так давно подруга позвонила мне и поделилась новостью о своей беременности. Муж теперь носился с ней как с торбой, что вообще-то делал и раньше, Еленка была по-настоящему счастлива. Впрочем, не более, чем я. Как и обещал, папа начал обучать меня всем премудростям, какие должен знать полноценный заклинатель духов. Учителем он был строгим, вспыльчивым, и порой мне хотелось психануть и отказаться, но я терпела. Папа – это папа, его не переделать. Моя обида на него на фоне общей радостной картины давно прошла. А я делала вид, что обижаюсь до сих пор. пусть не думает, что все ошибки можно исправить так легко. Зато отношения папы и Германа заметно изменились. Нет, никто никого не убил и даже не покалечил, а папа так вообще, скрипя сердце, признал свою неправоту и нас благословил. Но вот Герман окончательно перестал зависеть от моего мнения, хотя уважение, как к опытному заклинателю духов, не потерял. И меня это в какой-то степени даже радовало. А еще совсем недавно произошло событие, которая и для меня, и особенно для Германа, стала одновременно счастливым и печальным. Ушла Шелли. Она сказала, что все это время оставалась в нашем мире лишь потому, что была нужна своему другу детства, Хотела помочь ему и поддерживать до тех пор, пока он снова не научится радоваться жизни. А теперь, когда Герман наконец оттаял, ее миссия подошла к концу, и больше девочку-олененка здесь ничего не держала». Улыбнувшись напоследок, она помахала рукой, развернулась и медленно побрела вперед, чтобы затем раствориться в сияющей снежной дымке. Кирилл напомнил мне, что по заключенному контракту я обязана отработать в большом доме еще как минимум полгода. И только потом могу рассчитывать на заслуженное повышение. Меня собирались сделать вторым администратором, от отчего я, к всеобщему удивлению, категорически отказалась. Зато согласилась на другую работу, предложенную все тем же Кириллом в качестве альтернативы – занять должность штатного декоратора и портретиста. Теперь оформление гостиницы к различным праздникам, а также рисование портретов по желанию постояльцев, было моей прямой обязанностью, которой я не могла нарадоваться. С последнего места работы уволилась, о чем ни капельки не жалела. Да и как можно жалеть о каких-то игрушках, когда у тебя в наторщиках духи всех видов и из всех миров. «Боюсь спросить, ты ограбила детский магазин?» со смешком спросил подошедший ко мне Герман. «Куда мне все это временно деть, а?» простонала я, прикидывая, где такой ворох подарков вообще может разместиться. Все-таки нужно было в детстве сдерживать свои полные крепкой веры желания. «Пошли, помогу затащить под елку», проявил великодушие безымянно Там стараниями нашего мага еще один большой дом поместится. Ёлок у нас в гостинице было целых пять, но самая большая располагалась в ресторане, где сейчас непрестанно горел камин и стоял запах новогодних пряностей. В вилле было где разгуляться, и аромат корицы, которую он добавлял почти во все свои блюда, витал даже в номерах, но это не делало его навязчивым. Напротив, он не надоедал. а, вдыхая его, каждый наш гость чувствовал себя как дома. Мы с Германом как раз перетащили под елку последнюю кучу игрушек, когда нас неожиданно чуть не сбил с ног несущийся во весь опор Най. «Спрячьте меня!» – не своим голосом взмолился он. «Быстрее!» «Най!» – сладким голосом пропела управляющая, чьи шаги раздались в коридоре. «Где ты?» «Что-то ночью ты от нее не бегаешь», – тихо засмеялся Герман, хлопнув его по плечу. «Так то ночью!» Кажется, най был близок к панике. «А сейчас только вечер. Юля, безымянный тебя сожи. Ты мне, если помнишь своим счастьем, в любви обязана». Прыснув вместе с Германом, я велела духу лезть под елку, где благодаря магии Кирилла действительно было очень много места. Следом сунула велосипед, и тут в ресторан вошла госпожа Санли. Окинув помещение цепким взглядом, она поинтересовалась. «Вы моего благоверного не видели?» Мне захотелось засмеяться снова. Вот уж кем-кем, а благоверным дух желания точно не был. Но вместо этого я только отрицательно помотала головой, незаметно поправила нижнюю еловую ветку и вместе с Германом поспешила ретироваться. После насыщенного дня голова гудела, и мне хотелось немного проветриться. Мы вышли во двор, где уже стемнело, и белоснежный снег красиво контрастировал с темно-синим небом, откуда сыпались мелкие снежинки. Новогодние праздники в кои-то веки сулили не слякоть с дождем, а снег и легкий морозец, что делало настроение еще лучше. Хотя небо было не слишком ясным, несколько звезд на нем все-таки проступили. Особенно выделялась одна, самая яркая, знакомая мне с далекого детства. А чудеса все-таки бывают. Глядя на нее, я улыбнулась. Для тех, кто умеет мечтать, нет ничего невозможного. Судя по голосу, Герман улыбнулся тоже. Я не могла его не поддеть. Вы только что разрушили свой брутальный образ, господин угрюмый безымяноборец. Трудно оставаться угрюмым, когда рядом находится неугомонный иллюстратор, заклинатель и любимица духов в одном лице. Герман приобнял меня, и я положила голову ему на плечо. «Я уже говорил, что очень тебя люблю». Пока я наслаждалась первым официальным признанием, по небу, на миг загородив собой звезду, пролетел ярко-красный автобус, оставляющий за собой белый след. И самые разные люди, тоже сейчас смотрящие на небо, этот след заметили. Кто-то списал его на игру расшалившегося воображения, Кто-то принял за облако, а некоторые, такие же неисправимые мечтатели, как я, тихо прошептали «Бывают же чудеса!». И знаете, однажды, точно так же, глядя на небо, они увидят не только след, но и сам автобус, и даже сидящих в нем пассажиров. Потому что так устроено во всех мирах, волшебство открывается только тому, кто в него по-настоящему верит.